В системе психофизической саморегуляции и самооздоровления способность человека реагировать на слова применяется для улучшения психического, эмоционального и физического состояний. Целенаправленным самовнушением, например, можно избавиться от многих болезней, повысить свои творческие и профессиональные способности стать уверенным человеком. Используйте в этих целях методику оздоровительного аутотренинга с применением целевых Формул намерений. Посвятите такой тренировке 30 минут ежедневно, например, 5 минут утром, 20 днем и 5 перед сном. Количество времени не настолько важно, насколько важно качество. Формулы самовнушения должны быть направлены прежде всего на улучшение общего самочувствия и настроения, а также на улучшение кровообращения обменных процессов, очищение от радионуклеидов и шлаков, задействование внутренних резервов и повышение защитных сил. А при конкретном заболевании, например, суставов, формула самовнушения может быть следующая. Появляется приятное тепло в области больного сустава, расширяются кровеносные сосуды, усиливается приток крови, растворяется и выводится соли, снимается воспалительный процесс, исчезают боли. Движения в суставе свободные, безболезненные. Я выздоравливаю. Можно разрабатывать больной сустав, проделывать сгибательные и разгибательные движения. Заканчивайте занятие психологической установкой на постоянное улучшение здоровья, хорошее самочувствие и настроение. В отдельных случаях, при неврозах, тревоге, подавленности и тому подобном, применяйте продолжительный тренинг полтора-два часа. Такие занятия помогут вам избавиться от тягостных состояний или настроиться на что-то ответственное. Для самооздоровления вы можете также использовать пассивные состояния, которые возникают в обычных условиях. К примеру, во время поездки в транспорте. При устойчивых однообразных физических раздражителях, мелькании видов за окном, монотонный стук колес, укачивания, возникает естественное состояние психологического и физического отдыха. Первыми признаками подобных пассивных состояний являются снижение внимания или его внутренняя направленность, замедление дыхания, неподвижность, расслабленность мышц лица, отсутствие моргательных эффектов и т.д. Признаки пассивных состояний могут наблюдаться также во время приема физиотерапевтической процедуры, массажа, горячей ванны и т.д. Эти естественные состояния можно с успехом использовать для самооздоровления. В такие моменты мозг особенно восприимчив к самовнушениям, поэтому вы можете спокойно закрыть глаза и мысленно внушать себе формулу самооздоровления. Бодрствуя, психологически настраивайте свой организм на постоянное улучшение здоровья, молодости и долголетия. Говорите друг другу хорошие слова. Пусть их магическая сила станет для вас исцеляющей.